Ибо эти братья любовники, братья по крови, инстинктивно почуяли, что настал час, когда их страсти, их жестокость и рвущийся из горла крик найдут выход в ослепительных зарницах битвы, объявшей весь мир и лагерь, который они выбрали для достижения цели своей великой цели был лагерем противника. Их кровавые деяния могли вершиться лишь по ту сторону фронта, питаемая жгучей ненавистью, возвышенным чувством братства и жаждой разрушения. Ибо они жаждали разрушать. Разрушать, разрушать и разрушать. До тех пор, пока хватит дыхания, сил и ярости, той ярости, что с самого рождения терзала их сердца. И так оно вернулось, время зла. И вновь, и опять никто сначала особенно не всполошился, не поднял тревогу. Только на сей раз враг не мешкал и мгновенно утвердился на завоеванной земле. Нужно сказать, что еще не кончилась весна, и все произошло так быстро, что она даже не успела потерять свое очарование, несмотря на первые разрушения и первых мертвецов, кое-где уже омрачивших веселый пейзаж. Черноземье, расположенное на холмах над мезой, поначалу Избегла тягот войны. Укрытая густыми лесами, селение просто оказалось отрезанным от территории страны и как бы пропало из виду, словно дикий зверь, безмолвно затаившийся в своей норе. Впрочем, и вся страна тоже была рассечена на зоны, уподобившись архипелагу из трех островов, трех Франций разительно не схожих меж собой. Одна зона называлась свободной, вторую объявили оккупированной, третья — приграничная и и вовсе находилась под запретом. Кроме того, имелось и много других зон. Люди покидали страну морем, унося в карманах горсть родной земли чтобы обосноваться вместе с нею на чужбине, кто в Англии, кто в Африке. А город, самый главный, огромный город с парками и садами, где Виктор Фландрен встретил свою последнюю, самую великую любовь, претерпевал позор и горечь вражеского плена. Там, не здесь, ни сегодня больше не существовало. Осталось одно лишь там, неведомое, недостижимое, и еще завтра, грозящее страхом и бедой. Явилась новая наспех созданная картография, не перестававшая удивлять людей. Городишка доселе известный лишь Больным печенью неожиданно выдвинулся на первый план в нынешней сумасшедшей географии. Примечание. Имеется в виду курортный город Виши, в так называемой свободной зоне Франции, где во время войны находилось правительство под руководством маршала Петена. Весь район Черноземья, угодивший в запретную зону, казалось, сменил широту. Теперь он стал на широте войны, уродливо преобразившей этот край. Земля засохла, словно изошла кровью. Ураган, налетевший с той стороны границы, смел все подчистую. Поля, стада, людей. Целые деревни исчезали с лица земли по прихоти жуткого кадастра, со дня на день подкрепляемого огнем пулеметов и взрывами бомб.